Вооружитесь положительными мыслями. Этот момент открывает передо мной безграничные возможности, ибо я живу в бесконечном настоящем бытия. Тот, кем я могу быть, прямо сейчас является частью моего сознания. Я готов прямо сейчас, принять свой безграничный потенциал. Я отчетливо осознаю свои безграничные возможности. Мое мышление сосредоточено в настоящем моменте, мое видение в настоящем моменте, мои ожидания в настоящем моменте. Я предпочитаю приглашать в свою жизнь позитивно настроенных людей. Чем больше я осознаю свою силу, позволяющую мне видеть, тем больше я осознаю свою волю, позволяющую мне делать. Я не прошу других реализовывать свои желания, но признаю, что каждый человек является потенциальным каналом, посредством которого бесконечность может воплотить мои желания в реальности. Я человек, обладающий универсальным разумом, поэтому знаю, что и когда мне нужно знать. Это знание вытесняет невежество из моего подсознания. Я уверен и успешен, потому что позволяю внутренней силе мотивировать и приводить в действие мое сознание. Мои действия... Есть логическое следствие осознанности. Все мои начинания ожидают успех. Я способен добиться успеха в любой жизненной сфере. Я открыт и восприимчив ко всем новым методам и идеям. Я знаю, что творческая личность, каковой я являюсь, знает, как добиться желаемого. Я интеллектуально и эмоционально нацелен на достижение блага для себя и окружающих. Я живу в дружелюбной вселенной, откликающейся на мои просьбы и притворяющей в жизнь мои желания. Без высокомерия могу сказать, что я духовно совершенная личность. Мое сознание здорово, и я наслаждаюсь им». «У меня нет страхов и сожалений, меня наполняет жизненная сила, я абсолютно уверен в себе».